Они вырулили на ту главную, главную для Гордона, тему тщетности, хищности и обреченности современной жизни, которая непременно посвящалась в их беседах не менее получаса. Равелстон, правда, ощущал себя при этом слегка неловко. Разумеется, целью Антихриста и было указать на бессмысленность существования под пятой загнивающего капитализма однако внутренне это воспринималось главным редактором как-то теоретически. Имея восемь сотен в год, иначе невозможно. И в те часы, когда Равилстон не думал о шахтерах, китайских кули или безработных Мидлсбора, жизнь виделась ему штукой довольно славной. Кроме того, он свято верил, что социализм скоро восторжествует и все уладится. Гордон, казалось ему, всегда преувеличивает. Впрочем, хотя тут имелось определенное тонкое разногласие, деликатный Равилстон на своем не настаивал. Но доход Гордона был два фунта в неделю, а потому его буквально разрывало от ненависти ко всему вокруг и желания разбомбить к черту весь современный мир. Двигаясь от центра, они шли довольно респектабельной улицей мимо аккуратно зашторенных магазинных витрин. С рекламного щита на одном из фасадов жеманно ухмылялась выбеленная светом фонарей метровая харя супербульона. Ниже в окне мелькнул торчащий фикус. «Лондон! Бесконечные ряды стандартных...» разгороженных на отдельные норы строений, населенных сонно ползущими к могиле полутрупами, и уличная толпа, шествие блуждающих мертвецов. Мысль о том, что этот образ навеян ему собственным нищим положением, не приходила в голову Гордона. Вновь увиделась туча гудящих над городом бомбардировщиков. Схватив спутника за рукав, Гордон гневно указал на плакат. «Вы посмотрите! Посмотрите-ка на эту мерзость, эту блевотину! Разве не выворачивает?» «Да, пожалуй, ничего хорошего, притом весьма назойливо, но стоит ли на это обращать внимание?» «Стоит, если весь город обляпали таким дерьмом!» «Ну что ж, временно придется потерпеть». Капитализм находится в последней фазе, и скоро, надо полагать, эта чушь исчезнет. Не чушь, не чушь. Вы приглядитесь. В этой роже вся наша скотская цивилизация. Безмозглая, бездушная, приговоренная. Не глянешь, чтобы не вспомнить про пушки и презервативы. Знаете, я на днях просто мечтал о мировом пожаре. Чуть не молился. Что и говорить, тревожно. Половина парней в Европе жаждет того же. Вся надежда на них. Может поднимутся. О, нет, дружище, будем надеяться, что нет. Последний бой не более, чем достаточно.